Вторая дорожка третьей кассеты. Самый видимый результат – это то, что знакомство с Италией побудило Островского немедля по возвращении на родину заняться изучением итальянской драматической литературы и взяться за переводы итальянских авторов. Так им были переведены с итальянского одна драма и три комедии. Хотя Островскому не пришлось побывать в Испании, но поездка по Европе, давшая стимул к познанию быта и нравов других народов, позволило русскому драматургу увереннее обратиться к Сервантесу и перевести ряд его интермедий. Островский переводил Шекспира. Известно, что переводом Антония и Клеопатры он занимался буквально за два дня до смерти. Читая письма, дневники Островского, где он рассказывает о путешествии, некоторые могут испытать разочарование. Да, об этом и писали авторы иных работ об Островском. Перед нами лишь скромные бытовые заметки где философские раздумья, исторические прозрения, где те вопросы, которыми не давали покоя ни себе, ни читателям Достоевский, Толстой, Аполлон Григорьев, вернувшись из-за границы. У Островского же никаких мучительных вопросов, кажется, не вызвала поездка на Запад, преобладали бытовые, даже туристические впечатления. Но пути художника неисповедимы, и за кажущимся спокойствием, наружной ясностью – может исподволь рождаться отклик на глубокие вопросы, находя воплощение в художественной подробности в образе. А известно, что нет более емкого, более глубокого выражения мысли, содержания, чем художественный образ. Аполлон Григорьев, раньше чем Островский, выезжал за границу. По рекомендации и при содействии строгого, вранчливого, но глубоко нежного Михаила Петровича. Как он называл «Погодина», не перестававшего принимать участие в его судьбе. Аполлон Александрович уехал в августе 1857 года в Италию давать уроки сыну князя Трубецкого. Падкому до жизни Григорьеву, его собственные слова о себе, «Только бы и наслаждаться в Италии благоуханием и красками ее природы, морем, очаровательной погодой, только бы наслаждаться и отдыхать душой, а он...» Опять всею душой ушел он в старый вопрос, опять ядовитая хандра вползала в него, овладевала им. Здешние впечатления и наблюдения, умственные и нравственные процессы, в нем совершавшиеся, нуждались в душевных излияниях. Без этого общения хотя бы письмами он не мог, тоски не выдерживал. Нападало желание писать Михаилу Петровичу, от которого он видел так много горького и сладкого. Мысленные беседы с Погодиным как бы снимали бремя вопросов, освобождали на время от тяжести сомнений. Облегчало то, что собеседник мог понять его. Аполлон, вложивший перст в самое больное место его личности, в разбросанность, в неудержимость его мысли. И Аполлон, минуя мысленно тысячи верст, являлся к Погодину, беседовал с ним, делясь мыслями об искусстве, литературе, загорался историческими, философскими вопросами, рассуждал о возрождении москвитянина, уже приказавшего к этому времени долго жить. Но другая сторона натуры Аполлона Григорьева, эстетически раздражительная, напряженно-лирическая, страстная, нуждалась в женском элементе, в переписке с любимой женщиной. Такая доля и, видимо, в тягость для избранницы, не отвечавшей на письма, выпала Екатерине Сергеевне Протоповой. Он называет ее добрым другом, любит ее как сестру по душе и, может быть, больше, но в сущности любит ее за то, что она связана для него с такой жизнью и с таким прошедшим, за которое отдал бы всю остальную жизнь. Екатерина Сергеевна, впоследствии она вышла замуж за композитора Бородина, была хорошей знакомой в семье Визард. Здесь ее Григорьев часто видел, сдружился с нею, и на ее глазах страдал от неразделенной любви к молодой красивой девушке Леониде Яковлевне Визард. С тех пор прошло пять лет, Леонида Визард вышла замуж, но любовь Григорьева не проходила, растравляя его душу. Ему казалось, что письменный разговор с той, которая была близка к его любимой, возвратит ему время отчаянно безнадежное, но и мучительно сладостное, когда он упивался взглядом больших голубых прекрасных глаз, тем более удивительных, что густейшие волосы у Леонида были черные, даже с синеватым отливом, как у цыганки. Он писал Екатерине Сергеевне о своих итальянских впечатлениях, о живописях о Хандре, грызущей его, о своей пропащей жизни, исповедался в темных страстях, в безумных и скверных увлечениях. В том, что в нем сидит, должно быть, тысяча жизненных бесов, и за всем этим, захлюбывающимся путанным монологом, Слышалась тоска по любимой. Иногда он бросал на полусловие свои разглагольствования и опустошенно вслушивался в ожесточенный звон цыганской венгерки в звуки неисходного страдания. «Нагорели альха под горою вишня, любил барин цыганочку, она замуж вышла». Еще писал русский странник из своего холодного далека рыжеволосому Евгению Николаевичу Эдельсону, рыжей половине души своей. Писал, как будто садился вместе с Адельсоном на зеленом диване, как когда-то в купеческом клубе, и начинался их душевный и серьезный разговор о золотом времени молодой редакции, о накопившихся и волнующих жизненных вопросах, о непосредственности, даровитости и мертвых сухарях лжеученых, о том, что не всякий высокодаровитый человек имеет высокие убеждения. Вот в Островском и то, и другое даровитость и убеждение соединяются в одно, поэтому он не талант, а гений. Островский никогда не лжет. А дает часто на обум то, что говорит кровь, ибо этот человек по натуре своей лгать не может. Об Островском всегда особый разговор, а с ним самим тем более, с ним надо говорить о том, чего не скажут ему другие. Александр для особого дела, для указания верстовых столбов мысли. Аполлон готов все когда-то услышанное от Островского повторять как откровение. «Ученым быть нельзя», — сказал как-то в веселую минуту пирования Островский, и теперь это застольное изречение открылось Аполлону в таком объеме, что он, сидя на воображаемом зеленом диване, развернул перед Эдельсоном целую поэму о чутье, как свойстве даровитого человека, о неизмеримом превосходстве даровитой натуры с ее чувством живого в жизни, над мертвичиной с холостической учености. Писал письма в Россию, и как будто отходила соднящая боль одиночества. Но трудно было по ночам, ночи ему доставались тяжело, мучила лихорадка, хандра, била два часа на башне. Вспоминал ли он в эти тягостные ночные часы стихотворение своего любимого, бывшего для него всем в жизни поэта, и было ли оно, это стихотворение, сородни его состоянию?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 последнюю строку, и сказал бы так, но строк постыдных не смываю. Аполлон Григорьев мог бы, пожалуй, сказать о себе, что, проклиная свою жизнь, он плакал кровавыми слезами и в обличении себя назвал бы «несмываемые строки подлыми», каковым словом он нещадно аттестовал свои поступки и мысли, с отвращением читая жизнь свою. «Какие же муки противоречия», Раздирали душу этого человека, если он сказал однажды, что успокоить подобные натуры могут только две вещи — афонская гора или виселица. Кроме писем он ничего не писал за границей, а сколько было всего передумано и выношено. После Италии, после бегства из за границы в Россию зреют мысли об искусстве, о проклятых вопросах. Литературное скитальчество привели его к Федору Достоевскому — с таким воодушевлением и надеждой, начавшему вместе с братом Михаилом Михайловичем издавать журнал «Время». Достоевский уже достаточно хорошо знал и ценил палона Григорьева как критика и понимал его как человека. Оба прошли бездны жизни, один недавно вернулся с каторги, испытав на ней такой переворот в мыслях и чувствах, в своем мировоззрении, что спешил поделиться с читателем своего журнала тем, что открылось ему, как правда, жизни. Другой знал катаргу душевную, из которой не было видно исхода. Натуры глубоко дисгармоничны и страдающие от этого, оба одинаково жаждали цельности, положительного бытия, оба сходились на признание Островского как положительной жизненной силы. Яростные убеждения Аполлона Григорьева, которые он сам называл культом Островского, оказали влияние на Достоевского, так же, как и другие его верования в народность, в почву, его разделение людей в жизни и в литературе на два типа – хищный и смирный. Вскоре из четвертой статьи «Во времени» Григорьев вдруг понял, что его дело плохо и в этом журнале, и решил уехать в Оренбург. Плохо же дело было потому, что Михаил Михайлович относительно тех лиц, Иван Киреевский и другие, которые были дороги Григорьеву, высказал сомнения, какие же они глубокие мыслители. Позднее Федор Михайлович Достоевский, разъясняя суть конфликта, взял сторону брата, говоря, что тот, высоко ценя названных мыслителей, желал от Григорьева более тонкого проведения идей, а таких тонкостей Аполлон Григорьев решительно не хотел признавать. Но так или иначе Григорьев оставил время и уехал в Оренбург. Уехал не один, а с Устюшской барышней Марией Федоровной, случайная связь с которой превратилась в привязанность. Оренбургские письма Аполлона Григорьева — это горькая исповедь человека, страдающего от сознания своей ненужности. Но это и целый кладезь, походя брошенных проницательных мыслей и суждений. Самое дорогое достояние своей личности, дающее ему право на достоинство и уважение людей, он видел в том, что не продал слово, с которым надо обращаться честно, что слово для него не слова-слова-слова». «Я способен пить мертвую, нищаться, но не написал в жизнь свою ни одной строки, в которую бы я не верил от искреннего сердца». И здесь постоянно его духовные спутники Пушкин и Островский. О Пушкине он прочитал с успехом четыре публичные лекции в «Пользу бедных города Оренбурга». Из современных писателей Островский для Григорьева по-прежнему единственный коновод, надежный и столбовой. Петербургские встречи Островского с Григорьевым были нечастыми, но почти в каждый приезд Александра Николаевича в Северную столицу они виделись. Островский не мог отказать своему другу в просьбе навестить его и почитать новую пьесу в присутствии целой компании литераторов и студентов, обычно собутыльников Аполлона. Хозяин квартиры, возбужденный, и без того от винных паров прерывал чтение восторженными восклицаниями, стучал кулаком по столу от удовольствия, что явно огорчал Александра Николаевича, несколько раз останавливающегося и угрюмо со сдержанную досадою говорившего «Да успокойся ты, Аполлон!». В таких случаях Островский, закончив чтение, быстро уходил, оставив компанию шумно выражать свои чувства по поводу услышанной пьесы. Но были встречи и наедине. Аполлон видел, что в чем-то изменился Островский. В нем не было уже того молодого москвитянинского пыла, когда в подпитии он мог разгуляться, развернуться во всю ширь души, пламенно изрекать мысли, поражавшие Аполлона новизной и художнической значительностью. Но ведь в свое время цвести и в свое созревать, всякому плоду свой срок. В чем-то изменился Александр, но в чем-то, в главном, В надежности и положительности своей натуры остался тем же. Из доброй зависти удумал Аполлон, вспоминая свой излюбленный термин «Вот у кого развитие органическое, цельное, не то что у меня, не знающего, что будет со мной завтра». С Островским было спокойно. Он не рассуждал на высокие темы, не поучал и не упрекал ни в чем. Но его добрый грустный взгляд говорил все, и это понимание было для Аполлона дороже любых слов. Так обыденная занятость, простое человеческое дело может уврачевать больную человеческую душу скорее, чем любые утешения и доводы. А между тем Григорьев не утихомирился в своих планах редактировать журнал, но он недолго удержался как редактор журнала «Якорь», и что-то мрачно-предуказательное было в том, что вскоре же оставил журнал, как будто сорвался со своего последнего якоря, литературного, и было видно жизненного. За два месяца до смерти Аполлон Григорьев был посажен своими кредиторами за взятые без отдачи деньги в долговое отделение. Он не раз уже бывал там и, шутя, говорил приятелям, что ему нравится эта квартира, за счет кредиторов его там содержат, кормят, а главное есть условия, чтобы забыть все суетное в жизни, сосредоточиваться и писать статьи. Бывало, что за короткое время, проведенное в долговом отделении, Аполлон Григорьев заканчивал и отдавал в журнал статьи, и этого было довольно, чтобы он мог несколько месяцев жить безбедно, если, конечно, не накатывал на него загул. Отправляясь на новую квартиру, он обычно захватывал с собою гитару, с и отводил душу, отдыхая от работы и доставляя удовольствие надзирателям, уважавшим его. На этот раз он поселился в знаменитой Тарасовке. К нему приходили друзья, среди них Михаил Достоевский, Н. Н. Страхов. Аполлон Григорьев садился с ними за чайный стол, чинно, истово, с купеческой обстоятельностью пил чашку за чашкой чай с сахаром в прикуску, вел серьезный разговор. Не узнать было в нем недавнего бедного безумца, как называли Аполлона его доброжелатели. Но и здесь он для взгляда житейски трезвого был все тот же бедный безумец. Но неудивительно ли, в долговом отделении, не имея ни копейки за душой, негде главу преклонить, он ходил победительно из угла в угол своей комнатки и не как посаженный за долги, а как вполне аристократ духовный, независимый и приветливый, шутил с гостями, с воодушевлением развивал свои заветные мысли, с горящими глазами говорил об искусстве, читал на память стихи Пушкина, отрывки из Островского. Все это и поражало тех, кто приходил к нему и ожидал увидеть упавшего духом человека. О таких людях судят обычно потому, что о них разнесла литературная молва, в каком состоянии их видели, за столом, в веселой компании, на улице и так далее. Но какими они были наедине, когда творили, когда уходили в думы, когда из-под их пера рождалось слово, которое будет жить не одно столетие, волновать умы и сердца далеких потомков. Тарасовке ничто не отвлекало. Времени было достаточно, чтобы все обдумать и подвести черту. Лежа на кровати, с заложенными под головой руками, он широко раскрытыми глазами смотрел перед собой в ночную темноту, дозвона в ушах вслушиваясь в ночное мироздание и чувствуя никогда не испытанное до этого успокоение. Вспомнилось свое раннее стихотворение «Комета», написанное в молодости – Когда душа, кажется, готова была ликуя нестись вслед за кометой в безграничных небесных пространствах. Начал с кометы, кончил метеором, метеорской жизнью. Да-да, милый Иван Иванович Шанин, пустивший в ход это веселое горькое словцо. Скольким людям досадил он своей метеорской жизнью, виноват он в бесчувствии, перед умершим в прошлом году отцом, Надо бы повиниться перед умершей тогда же, в прошлом году, женой. Но он знал и другое, и не только знал, но и почувствовал силу этого другого. Ему вдруг стало легче от мысли. Личные страдания – это еще не все в человеке. Есть в нем то, что глубже и выше личных страданий. Он это знал и прежде, а сейчас это как бы опалило его сознание и осветило все его внутреннее существо. Нет, он недаром прожил свою жизнь – Как бы не мучительно она была. Он не зарыл свой талант в землю, не испакостил его, не разменял на чечевичную похлебку популярности и общественной моды. За высказанную мысль надо отвечать перед высшей правдой. Он это всегда помнил, так же, как никогда не забывал, что едино есть на потребу и служил честно. Есть высшие интересы, и он никогда не забывал о них». Так проходили в работе, в разговорах, в раздумье, дни и ночи странного жителя Тарасовки, пока однажды не раскрылись двери перед ним, и он был отпущен на все четыре стороны. Рассказывали, что его выкупила из долгового отделения генеральша Бибикова, занимавшаяся сочинительством и надеявшаяся, что Аполлон Григорьев поможет исправить ее сочинение. Это было 22 сентября. А через три дня, 25 сентября 1864 года, Аполлон Григорьев умер от удара. Похоронен он был на Митрофановском кладбище в Петербурге. Немного народу собралось проводить Григорьева в последний путь. Редакция журнала «Эпоха», несколько человек из литераторов и актеров и какие-то личности в потрепанных одеждах. Так и не порешился его любимое слово «Его старый вопрос». Так и не получил он в жизни порешающего ответа, ныне отпущаеши. Глубокий, неизгладимый след оставил Аполлон Григорьев в жизни и в памяти Островского. Спустя много лет после смерти Григорьева Александр Николаевич в разговоре с историком, редактором русской старины М.И. Семевским говорил. «Вот, например, что у нас путного сказано об Аполлоне Григорьеве, а этот человек был весьма замечательный. Если кто знал его превосходно и мог бы о нем сказать вполне верное слово, то это именно я». Прочтите, например, Страхова. Ну что он написал об Аполлоне Григорьеве? «Ни малейшего понимания чутья этого человека». Поэт Полонский, хорошо знавший Григорьева, писал о нем Островскому. «Не попробуете ли вы когда-нибудь воссоздать этот образ в одном из ваших будущих произведений?» Григорьев как личность право достоин кисти великого художника. К тому же это был чисто русский по своей природе, какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве. Какими-то чертами своего характера Аполлон Григорьев мог войти в мир героев Островского. Психологическое сходство можно видеть и в любиме Торцове, живущем метеорскую жизнью, но сохранившем в себе благородные порывы и убеждения. В актере «Несчастливцеве» лес с его романтическим отношением к искусству и к жизни. Но дело не в отдельных чертах, не в отдельных сопоставлениях, а в самой сущности личности Григорьева, его убеждениях и взглядах на искусство, ибо в жизнь Островского он вошел как одно из самых значительных ее событий. Он был самым преданным, фанатичным поклонником Островского и не только поклонником его творений, но и самой личности – уравновешенный, цельный и духовно здоровый, не знавший мук разлада, разрушительности сомнений. И это была загадка, возможная, кажется, только в русской жизни. Чего вроде бы общего, бесконечные нравственные скитальчества, муки во всем сомневающегося не только ума, а и это самое страшное сердце, философские и метафизические бездны, С другой стороны, Островский – бытовик, довольный благодушный, не пророчествующий, не глаголющий, не указывающий перстом. Но в этом и была сила Островского для Аполлона Григорьева, как за якорь хватался он за этот родной ему быт, за эту уравновешенность, за эту народность. Значение драматурга в его жизни таково, что в самых тяжелых обстоятельствах он находит моральную опору в чтении Островского – как сообщает об этом в письме петербургскому приятелю из Оренбурга. Декабрь 1861 года. «Утешение в его тоске», — пишет он, — «Чтение Минина». Здесь весь Аполлон Григорьев с его глубоко личным отношением к литературе. Аполлон Григорьев считал себя последним романтиком, Дон Кихотом. Он подписывался под своими статьями «Один из ненужных людей». Знакомым незадолго до смерти говорил, что дух времени слишком враждебен к людям такого рода, как он. Как человек, глубоко образованный исторически, Аполлон Григорьев знал ужас бесцельности переходных эпох, изживших себя идеалов, так гениально прочувствованный Пушкиным в египетских ночах. Но современная Аполлону Григорьеву эпоха не была эпохой Клеопатры, когда изживал себя старый языческий мир – Не знавший в самом себе никакой исторической духовной перспективы, задыхающейся от пустоты существования накануне своего падения. Современная Григориева эпоха имела за собою тысячелетнюю историю идеала русского народа, вовсе не изжившего себя, а вступившего в новые исторические условия, еще невиданные, но вовсе не бесперспективные. Народ это история, а не отдельные эпохи. И в русле истории шло творение Островским своего мира, связанного с капитальными ценностями народной жизни. Может быть, литература XIX века слишком много анализировала, в ущерб объективному самосознанию. Но эта пушкинская объективность продолжала жить какими-то сторонами в творчестве всех великих русских писателей и наиболее, пожалуй, полно в творчестве Островского». В Островском, в его пьесах, Аполлон Григорьев и видел, чувствовал, как бы потенциал русского человека, русского народа. Силу положительную, глубоко почвенную. Однажды только в письме к Н.Н. Н. Страхову в октябре 1861 года Григорьев пожаловался на односторонность, хотя могучую, Островского в сравнении с Пушкиным на недостаток у него африканской крови, тревожного духа, но ведь это Пушкин, единственный Пушкин, начало всех начал, недостижимая для всех других великих полнота бытия и творчества. И разве может быть такое сравнение обидно для Островского? Так мог думать Аполлон Григорьев. А у него самого при всем его тяготении к положительности, почвенности, было больше именно тревожного духа мучительного сознания своей ненужности в эпоху, переходность которой он глубоко, интуитивно чувствовал как поэт. Достоевский писал об Аполлоне Григорьеве после его смерти как об одном из тех, кто менее прочих раздваивались, менее других и рефлексировали. И так как раздваивался жизненно он менее других, и раздвоившись, не мог так же удобно, как всякие герои нашего времени, одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже в прекрасных стихах с самообожанием и с некоторым гастрономическим наслаждением, то и заболевал тоской своей вещь целиком, всем человеком, если позволят так выразиться. Достоевский называет Аполлона Григорьева вместе с тем непосредственно и во многом даже себе неведомо почвенным, кряжевым. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура, не говорю как идеал, это разумеется. Кстати, в духовной природе Аполлона Григорьева есть нечто близкое с Достоевским. В некоторых чертах темперамента, Карамазовской жадности к жизни – интимных сторонах личности, глубже, в обостренном сознании того разлада между нравственным идеалом и невозможностью достигнуть его, о чем с горьким чувством писал Григорьев в «Моей исповеди». Глубинна основа противоречивости, раздвоенности духа Аполлона Григорьева. Поистине в нем берега сходятся, тут все противоречия вместе живут, тут дьявол с Богом борется, как говорит Дмитрий Карамазов. Но в Аполлоне Григорьеве есть то, чего нет и в героях Достоевского. Хотя у них поле битвы сердца. Но именно глубинами сердца Соня Мармеладова, Алеша Карамазов, даже его брат Дмитрий, для которого спасительной оказывается сердечность его натуры, побеждается демонизм, разрушительность гордого ума. Типы другого ряда воплощение этого демонизма, сознание, лишенного нравственной основы, доведенного в своем отрицании до логической точки, до тупика, Иван Карамазов, еще более Ставрогин, Свидригайлов. Причем сфера бытия здесь сугубо рациональная, интеллектуальная, без участия сердца. У Аполлона Григорьева в одном из писем вырываются слова «Муки во всем сомневающегося ума – вздор в сравнении с муками во всем сомневающегося сердца». Этих мук сомнения сердца, кажется, не знают герои Достоевского – У них скорее борьба между сердцем и умом. Противоречивость натуры Аполлона Григорьева уводит в онтологические глубины. Человек неистого темперамента, оплакивающий свои беспутства кровавыми слезами, из моей исповеди, Аполлон Григорьев вдруг открывается в своей новой, неожиданной, казалось бы, бездне. «Во мне есть неумолимые заложения аскетизма и пиетизма, ничем земным не если бы я был богат я бы вероятно вечно странствовал мысль сердечная и не головная могла только захватить Аполлона григорьева и увлечь его он говорил наши мысли вообще если они точно мысли а не баловство одно суть плоть и кровь наша суть наши чувства вылупившиеся из формул и определений такой плотью и кровью были его заветные мысли которые до сих пор взволнованной жизнью живут в его статьях. Он с такой беззаветностью отдавался своим любимым мыслям, всем сердцем, всем существом своим, что Писание превращалось для него в самоотдачу всех его душевных сил. И это была уже не статья, а живая часть его самого, со всей глубиной его дум и чувствований. Иногда он совсем неожиданно заканчивал статью как бы изнемогая от невозможности в слова перелить переполнявшие его, останавливаясь на том внутреннем состоянии, которое испытывал в это время, не желая поступиться правдой этого внутреннего состояния ради красноречия. И в этом он был глубоко правдив и искренен. Поэтому Аполлон Григорьев – уникальное явление в критике. Статьи его – это больше, чем высказанные в них мысли. В статьях его запечатлелся психологический портрет самого автора, в его углубленных, духовно-нравственных состояниях, чувствуемых постоянно читателю Григорьев всегда оставался самим собою, тяжеловесным, растительным, запутанным, самоуглубленным, не навязываясь читателю, не заискивая перед ним, не опускаясь до площадных приемов ради популярности. Неизменно благородный в тоне, в полемике, он отдавал должное своим противникам, так же, как дружеское расположение к другим не удерживало его от прямых откровенных оценок их произведений. В порыве увлечения новым талантом он мог до крайности переоценить его, возвести его в гений. Анинков рассказывает, как однажды, придя к Тургеневу, он застал у него Аполлона Григорьева и неизвестного ему молодого человека. При виде пришедшего Григорьев торжественным язычным голосом воскликнул «На колени! Становитесь на колени! Вы находитесь в присутствии гения!» Скромный молодой человек, которого Григорьев назвал гением, оказался Кас-Лучевский, поэт талантливый, но вовсе не оправдавший эпитета, которым его наградил Григорьев. В самом этом увлечении Аполлона Григорьева сколько, однако, было искренности и любви к поэзии, искусству. В одном из своих писем Григорьев признавался. «Ничего не боялся я столько, как жить в городе без истории, преданий и памятников. История, предания были дороги ему во всем и, конечно, в искусстве». Искусство было для Аполлона Григорьева той вечной ценностью, которую немыслимо делать предметом сделки или политиканства. Близоруко сводить искусство к утилитарному значению, выводить из него одну голую практическую пользу. Искусство чуда, вызывающее благоговейное к себе отношение, как всякое чудо и тайна, и великий грех профанации искусства, понижение его и свыкание с этим, как с нормальным явлением. При Аполлоне Григорьеве утилитарный взгляд на искусство имел немало сторонников и дошел до нелепости впоследствии в статьях Варфоломия Зайцева для которого сапоги в самом деле были полезнее, а значит и дороже Пушкина. Великое дело — сохранение критериев в искусстве, чтобы не перемешались ценности истинные и мнимые, художественные творения и бездушные ремесленные изделия, рожденные и сделанные, слова Григорьева, чтобы не пала сама идея искусства, как идея животворящей силы и красоты. Аполлон Григорьев был рыцарски предан великому искусству, с достоинством хранил его Великие Заветы. Искусство было самой жизнью его, не только занятием, как поэта и критика. Он не поддался соблазну понижения культуры духа ради популярности и оставался самобытным, независимым от моды, от приходящих интересов. Аполлон Григорьев был одним из немногих, а точнее сказать, первым из тех, чьим мнением дорожил Островский. Кому читал новые свои пьесы, от кого ждал дельного слова. Эстетические суждения оценки Григорьева в статьях ли, в разговорах, при чтении пьес залегали в памяти драматурга и могли вспоминаться при случае и даже приниматься за свои, как это бывает при родственности взглядов. В одном из писем к Некрасову Островский, утешая больного, сильно захандрившего поэта, писал ему «Ведь мы с вами только двое настоящие народные поэты, Мы только двое знаем его, умеем любить его и сердцем чувствовать его нужды. Может показаться нескромным такое отличие себя и Некрасова от всех других писателей, но нельзя ли допустить, что Александр Николаевич не столько сам говорит здесь о себе и Некрасове, сколько непроизвольно повторяет сказанное Григорьевым, ведь как раз об этом и писал Аполлон Григорьев в статье стихотворения Некрасова. Из современных писателей только Островский и Некрасов натуры, вышедшие прямо и непосредственно из народа, сохранившие очевидные приметы кровной связи с народом в языке и чувствах. Григорьевская, видимо, не раз дает о себе знать в суждениях и оценках Островского, и это неудивительно. Вспомним, что и Достоевский испытывал влияние Григорьева, особенно когда редактировал журналы «Время» и «Эпоха», в которых активно сотрудничал Аполлон Александрович. «Художество есть дело серьезное, дело народное», — говорил Григорьев. В молодости его поразили гоголевские слова, которым он будет следовать до конца дней своих. С словом надо обращаться честно. Узнав о своем молодом пламенном поклоннике, Гоголь писал Шевыреву 25 мая 1847 года о Григорьеве. «Он без сомнения юноша очень благородной души и прекрасных стремлений». Эти прекрасные стремления Аполлона Григорьева более всего, пожалуй, выражались в его рыцарском отношении к искусству. Он с презрением говорил о теории искусства для искусства», называя ее гастрономическим взглядом на искусство. Литературу, поэзию, искусство Аполлон Григорьев считал высшим выражением народного духа. В них он видел наиболее яркое воплощение того, чем живет народ – что составляет его внутреннюю особенность, его национальное лицо. Пушкин, по словам Григорьева, «наше все, что полного, цельного, великого и прекрасного, дало нам наше духовное развитие». Аполлон Григорьев любил повторять пушкинские стихи, отрывки из путешествия Онегина. «Другие дни, другие сны, смирились вы моей весны, высокопарные мечтания».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 «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да и горшок, да сам большой». Эти пушкинские строфы Григорьев называл ключом к самому Пушкину и к нашей русской культуре. Это чувство есть наше типовое, не может оно перестать любить своего типового, не может не искать его и не может забыть своей почвы. Но самого Григорьева идеал пушкинского Белкина – типа Смирного, как он не симпатизировал ему глубоко за простой здравый толк и здравое чувство, кроткое и смиренное, не мог насытить. По его словам, с Белкиными немыслима никакая великая история, из них не выйдут минины, тревожный дух Григорьева не знал успокоения. Он страдает уже от неутоленной жажды идеала. После спора с Кавилиным о бессмертии Григорьев пишет «С чего бы я ни начал, Я приду всегда к одному, глубокой, мучительной потребности верить в идеал. Там же, в листках из рукописи скитающего софиста, говорится «Жить, но не для того, чтобы жить, а чтобы жизнью стремиться к идеалу». Ибо все существует только потому, что существует в идеале, в слове. Да, стремление человека к идеалу только и делает его достойным высшего назначения. Только это и оправдывает его приход в этот мир. Отсутствие идеала, поглощенность интересами мелкими, исключительно практическими, делает жизнь плоской, бессмысленной. Человек в сущности и не живет. Так и уходит из жизни, не догадываясь о тайне ее, о чуде духовности, тех глубинах ее, соприкосновения с которыми открывает в сердце его бездны и соединяет с бесконечным, вечным. Человек с идеалом уже выше себя и переживает себя, продолжает и после смерти жить в этом идеале, ибо сам идеал вечен и неистребим. Жизнь без идеала – это не жизнь, а гроб эмпирический, гроб, повапленный с мерзостью гниения в нем». Аполлон Григорьев постоянно спорил с теорией и но в споре с беснованием метеоретиков, на стороне которых было веяние времени – Аполлон Григорьев терпел и поражение, как терпел поражение в личной жизни, когда любимая им женщина Антонина Корж предпочла ему последнему романтику трезвого разумного теоретика Каде Кавелина, известного профессора, юриста, буржуазно-либерального толка. Рассказывая об этой горестной для него драматической истории в листках из рукописи скитающегося софиста, Аполлон Григорьев передает, как в откровенном разговоре Кавелин говорил ему о своем здравом взгляде на семейную жизнь. На другой день брака я буду точно таков же, каков я теперь. Жена моя будет свободна вполне. А я. Я знаю, что я бы измучил ее любовью и ревностью весьма нездраво заключает Аполлон Григорьев. Девизом Григорьева всегда была жизнь, а не теория. Живой человек, а не тот гомункулус, искусственный человек которого изобретает в своей лаборатории ученый-филистер Вагнер Фаусте Гёте. Все далекое от жизни, движение теоретическое, рационалистическое и было для Григорьева гомонкулусом Он видел, что дух филистерский, буржуазно-позитивистский, проникает в жизнь, в действительность, заявляя о себе как о знамении эпохи. Соперничество Аполлона Григорьева с Кавелиным было не в пользу последнего романтика – и не только в сфере личного чувства. Кавелин был адептом позитивизма, получившего в пореформенное время с начала 60-х годов большую популярность в широких кругах русской интеллигенции. Позитивизм объявил единственным источником знания эмпирические науки, которые должны ограничиться описанием естественно-научного материала, внешнего облика явлений. В свое время, познакомившись из вторых рук с философией Конта, предтечи позитивизма, Белинский заметил, что Конт – человек больших познаний, но ему недостает полетистости, которая является признаком большого творчества. Гениальная интуиция Белинского и здесь подсказала ему главное в позитивизме. Можно представить, как пришлись бы по душе эти слова Белинского Аполлону Григорьеву, высоко ценившему в Белинском могучего духовного бойца и чуткость к общественно-духовным запросам современности. Не было полетистости и у Кавелина, как не было у него и той жажды разрешить вечные вопросы, которая сжигала Аполлона Григорьева. После спора с Кавелином об этих вопросах, о бессмертии, Григорьев говорил, «С чего бы я ни начал, я приду всегда к одному, к глубокой мучительной потребности верить в идеал». Трагедия Аполлона Григорьева – имела те же корни, что и трагедия Екатерины в грозе, только в сфере иной, не столько в личном чувстве, как это выразилось в драме Катерины, сколько в самом духе, испытывающем неразрешимые сомнения. Не случайно Достоевский назвал Аполлона Григорьева гамлетом нашего времени, и это существенно дополняет донкиходство Григорьева. Это общая трагедия и для чувства, и для духа в переходности по реформенной эпохе, Когда традиционные идеалы, казалось, начали изживать себя, а будущие идеалы еще не ясны. Но это была трагедия не столько самого идеала, сколько личностей, человеческих судеб. Но мог быть другой, более спокойный взгляд на идеал, и он был у Островского, интуитивно-художественный, обращенный в историческое бытие народа. О значении идеала для писателя, для его творений Островский думал постоянно. «Идеалы должны быть определены и ясны», – писал он, – «чтобы в зрителях не оставалось сомнения, куда им обратить свои симпатии или антипатии». Говоря о важном значении искусства, Островский особенно отмечал такое его свойство, как способность давать массе идеальные заложения в душе. Александр Николаевич видел изживающие себя идеалы, и задачи искусства считал развенчание их.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 Эстетические дармоеды вроде Ашметьева, которые эгоистически пользуются неразумием шальных девок вроде Дикарки, на коротке поэтизирующие их и потом бросают и губят. Замечательно, что Островский говорит о необходимости разрушать идеалы прошлого во имя вечной правды, во имя высшего идеала. Александр Николаевич мог бы сказать своему другу Аполлону Григорьеву, Да, нет полетистости в современных позитивистах. Торжество их было бы ужасно. Но ведь кроме этого, действительно мертвящего духа здравомыслия есть вечная правда, высший идеал. Это было, есть и будет, ибо без этого теряет смысл человеческая жизнь. Да, теперь на сцене Кавеллины, но был в истории Минин. Кавелины пройдут, Минин останется. И в нем Минине, в народной жизни, которая мерится не сроками позитивистской моды, а многовековыми историческими испытаниями, в этой народной жизни можно найти те идеальные заложения, которые несравненно больше говорят сознанию и сердцу художника, чем любая спекулятивная теория. Поэтому Островский и был такой притягательной положительной силой для Аполлона Григорьева, жадно пытавшегося муки разлада преодолеть мировоззрением цельным, жизненным, которая стала бы его натурой, но увы не стало и не могло стать. Глава 10. Сподобиться России быть слугою. Путешествие по Волге развернуло перед Островским панораму исторического прошлого России. Что не город, то новое предание. И впоследствии уже после этого путешествия, когда он был в волжских и других городах, живо интересовался всем что связано с историей здешних мест. В мае 1865 года он побывал в Казани. Стоя около памятника, павшим во время взятия города Иваном Грозным при впадении Казанки в Волгу, Островский представил воображение, как отсюда после молебна начинался штурм крепостной деревянной стены, бывшей на месте нынешней проломной улицы. Лютая сеча, крики, стоны, ржание коней – и взволнованное лицо молодого царя, ожидающего исхода сражения. Теперь отсюда, как на ладони, виден Кремль, с его белокаменными соборами и Спасской башней налево, а направо — краснокирпичной башней Сюмбеки. Сейчас на Казанке мельница в восемь камней, как рассказал Островскому прохожий старик, а тогда, после сражения, вся речка была в крови. На этом же месте, где ныне памятник павшим, Иван Грозный после взятия Казани отслужил панихиду и отправился в покоренный город. Островский весь ушел воображением в далекое прошлое, а в это время рядом на Казанке ребятишки и взрослые удочками ловили рыбу. Из воды то и дело вылетали трепещущие окуньки, платвицы, и Островский сам сам заядлый рыбак загорелся рыбацкой удалью, глядя на удачников. «Какая была здесь сеча! А вот прошли столетия, ребятишки удят рыбу», Жизнь идет своим чередом. По берегу Казанки он подошел к Волге, которая здесь казалась необъятной, долго всматривался в ту сторону, где в 30 верстах отсюда находился Свияжск, откуда Грозный начал готовить осаду Казани. Потом Александр Николаевич прошел берегом Волги, поднялся к Кремлю, обогнул его по берегу Казанки и оказался у Спасской башни. Из подволь накапливались впечатления, подробности, относящиеся к историческому прошлому, и во время поезда к Островского в Щелыково, до 1871 года, когда была построена Иваново-Кинишемская железная дорога, и Островский стал пользоваться ею, до этого он добирался до Щелыкова на лошадях по дороге, которая проходила через сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль дорога обогащала драматурга картинами народной жизни труда обилием интересных разговоров красочностью народной речи многообразием характеров бесценный бытовой материал сам плыл в руки художника истории веяла от этой дороги проходившей по старинному тракту через древнерусские города сергей радонежский благословил дмитрия донского на битву сыгравшую решающую роль в освобождении руси от татарского ига Монастырь оказал твердое сопротивление польско-литовским интервентам, выдержав длительную осаду в течение 1608-1610 годов и вынудив отряды захватчиков отступить. Сюда в Троице Сергиеву Лавру пришли Казьма Минин и Дмитрий Пожарский с ополчением по дороге в Москву, прежде чем вступить в сражение с неприятелем. Много других исторических событий связано с Лаврой а в нескольких десятках километров от нее в сторону Владимира раскинулась Александровская слобода, в которую Иван Грозный удалился из Москвы и где прожил более десяти лет, наводя ужас на своих подданных опричнив. Исторические лица, их жесты, и речи оживали, обретали звучание в воображении, как живой стоял перед глазами Минин. Этот образ давно не оставлял его еще с детства, Когда мальчиком он стоял на Красной площади, когда слышал рассказ о том, как в Замоскворечье, недалеко от того места, где они, Островские, жили, Минин сам повел отряд в бой против польского гетмана и обратил его в бегство. Что это был за человек? Какая сила владела им? Какая пламенная вера? Он из тех необыкновенных исторического значения людей, у которых все крупно. Это Анил говорит пословица «Великому делу великое слово». В воображении видятся широкие, величавые жесты человека, нравственно цельного, открытого, слышится речь житейская, но не бытовая, а полная внутреннего духовного значения. Минину нечего бояться высоких слов. Так велико его дело. Он не демагог, играющий на чувствах толпы ради своих корыстных, узких политических целей, заманивающий ее лицемерным пафосом. Но почему так дался ему, не отпускает его от себя Минин, вообще почему его потянуло на историю? Все по той же причине, по какой люди всегда обращались в прошлое, чтобы лучше разобраться в настоящем. А настоящее, то есть начало 60-х годов, было для Островского предметом напряженных и тревожных раздумий. Какую Россия входит на второе тысячелетие своего существования? что ее ожидает в будущем, канун, а затем сама реформа 19 февраля 1861 года открыли пути новым невиданным в России отношениям буржуазно-капиталистическим. Неясной, неопределенной была историческая перспектива. И в этот переходный период, рождавший в современниках опасения за будущее страны, Островский обратился к истории. Для тех, кто знал драматурга поверхностно, кто видел в нем бытовика, такой поворот его от сцен современного быта к историческим сюжетам, к изображению народной жизни давних эпох, казался невероятным и даже необъяснимым. Но кто знал Островского и его пьесы глубже, для тех не было в этом ничего неожиданного. Может быть, такое знание выразил лучше других гончаров, постоянно и любовно следивший за литературной деятельностью Островского, и написавший о нем «Островский писатель исторический», то есть писатель нравов и быта. Островский писал эту жизнь с натурой, и у него вышел бесконечный ряд живых картин или одна бесконечная картина. От Снегурочки, Воеводы до поздней любви и не все коту-масленица. Тысячи лет прожила Россия, а Островский воздвигнул ей тысячелетний памятник. Все взаимосвязано у Островского. Прошлое и современное – все входит в историческое бытие народа с его веками сложившимися традициями. После путешествия по Волге у Островского возник замысел, о котором он писал в сентябре 1857 года Некрасову. Честь имею вас уведомить, что у меня готовится целый ряд пьес под общим заглавием «Ночи на Волге». В цикл «Ночи на Волге» должны были войти и пьесы о современной жизни, такие как «Гроза», и пьесы исторические, например, драматическая хроника «Казьма Захарьевич, минин сухарук комедия воевода». Все пьесы и о современной жизни, и на исторические сюжеты объединялись единым целостным замыслом, составляя широкое полотно народной жизни, где настоящее с его поэзией, бытом, со всеми его проблемами и противоречиями несло в себе коренные свойства исторического бытия народа и Казьма Минин, как национальный характер, не появился у Островского вдруг на пустом месте, ведь и в Русакове, если всмотреться, есть что-то от Минина, в цельности, монолитности его характера, в нравственной силе убеждений, в самой его несколько резонерствующей рассудительности. Пьеса «Казьма Захарич минин сухарук вышедшая в 1862 году, Начинается с драматического противопоставления. Здесь, в Нижнем, тишь да гладь, Довольство, сытость, а там, в Москве, Настали времена плохие, стоны плач плач сироты горьких вдов, Как дымный столб на небеса восходит. Смута, разорение, злодейство Поразили первопрестольный град. Душой болезнует, скорбит Казьма Захарич Минин, Родитель за земское дело, за родную землю, Некоторые из его земляков думают, зачем Казьме Захаричу печалиться о Москве по пословице «своя рубашка ближе к телу». Но в том-то и дело, что из кони в русском человеке жила заветная мысль о единстве своей земли. Та мысль, которая вдохновляла еще автора слова о полку Игореве, которая умудрила старца Филофея из Пскова в начале XVI века провозгласить идею Москвы как Третьего Рима которая заставляла областных летописцев ратовать за объединение русских княжеств вокруг Москвы. Так и Минин не может быть в стороне, когда в беде и смуте родная земля. «Москва нам мать! А разве дети могут мать покинуть в беде и горе?» — говорит он нижегородцам. «Свои же люди розничают врагу на радость, руси на погибель. Иной боярин, глядишь, боярство-то от Тушинского вора получил». Тушенцы придают святое дело, Этим отступникам лишь хочется пожить да погулять. Ночью один стоит Минин на берегу Волги. Река сливается с темнотой, Огоньки поблескивают по берегам, То бурлаки готовят себе пищу. Доносятся печальная протяжные песня. Минину чудится, что не радость Сложила эту песню, а не воля. Разгром войны, пожары деревень — Жилье без кровли, ночи без ночлега. В песне этой слышатся ему слезы самой Руси, терзаемой врагом. Они рвут ему сердце, душу жгут огнем и утверждают на подвиг его слабый дух. Он чувствует в себе неведомые силы, готов один поднять всю Русь на плечи, готов орлом лететь на супостата. И Волга укрепляет его усомнившийся было дух. «Восстань за Русь, на то есть воля Божья». Минин чувствует себя избранником и сознает свою ответственность перед Русью. Ему больше, чем всем дано. С него больше и спросится. Сам Сергей Радонежский привиделся ему ночью и велел идти к Москве и спасать ее. При всей своей глубочайшей духовной озаренности Минин человек деловой, практический, хорошо понимающий, что для успеха дела казна всего нужнее. На площади Кремля слобного места он обращается к нижегородцам. Поможем, братья, родине святой. Что ж, разве в нас сердца окаменели? Не все мы, дети матери одной, Не все мы, братья, от одной купили?» И не только говорит, а сам первым показывает пример. Кладет в общую казну все до последнего рубля. Велит жене нести из дому драгоценности и дорогие наряды. Поднизи, серьги, весь жемчуг, персни — «Перези цветные, комку и бархат, соболь и лисицу». Эпизод добровольного приношения, когда каждый отдает на дело общее, на помощь ратным все, что имеет, скопленное добро, трудовые рубли и копейки, сундуки, ларцы, даже одежду и домашние вещи, один из самых волнующих в пьесе, с непосредственной силой изображен здесь народ, охваченный единым патриотическим порывом – готовностью жертвовать всем, вплоть до жизни своей, ради освобожденной Родины. Островский писал Минина, будучи во власти дум о современной ему России, об ее будущем. Но история не могла стать для него только предлогом для высказывания современных идей, для либеральной декларации актуальных политических мыслей в иносказательных образах. Он говорил, историк-ученый только объясняет историю. Указывает причинную связь явлений, а историк-художник пишет как очевидец. Историк передаст, что было. Драматический поэт показывает, как было. Он переносит зрителя на самое место действия и делает его участником события. Не всякий человек растрогается, прочитав, что Минин в Нижегородском Кремле собирал добровольные приношения на священную войну, что несли ему, кто мог, и бедные, и богатые. Но тот же самый простой человек непременно прослезится, когда увидит Минина живого, услышит его горячую восторженную речь, увидит, как женщины кладут к его ногам ожерелья, как бедняки снимают свои медные кресты с шеи на святое дело. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.